Письма об Ирландии Первое. По правде говоря, я собирался писать письма из Ирландии. Туда всего несколько часов пути. Почему я туда не еду, мне самому не совсем понятно. Думаю, что в этом повинен ирландский вопрос. Я спрашивал об Ирландии почти всех англичан, шотландцев, кимров и гэлов, с которыми встречался. Допытывался, что именно следует смотреть в Ирландии и куда направить там свои стопы. Мне кажется, эти расспросы были им почему-то неприятны. Мне советовались ездить лучше в Оксфорд, в Стрэдфорд на Эвене или на морские купания. От этого мое любопытство разгорелось еще больше. «Поезжайте на север», — говорил мне один. Поезжайте на запад, советовал другой без особенного энтузиазма. Поезжайте на юг, уговаривал третий. Я там, правда, не был, но если вы непременно хотите ехать. Второе. Вопрос. Мне хотелось бы посмотреть Ирландию. Что вы на это скажете? Ответ. а хе хе хе, -хе хо хо, -хо Э? Вопрос: Что вы сказали? Ответ. Да там не очень спокойно. Вопрос. Разве уж так опасно? Ответ. Ну, там случается, и мосты взлетают на воздух, а уж поезда... Вопрос. Неужели каждый поезд? Ответ. Несколько неуверенный. Нет, зачем же каждый? Знаете что, съездите-ка лучше в Белфаст, там почти то же самое. Третье а мистер Шоу посоветовал мне поехать лишь в одно местечко в Ирландии. Это небольшой островок на юге. Название его я забыл. Там, по его словам, народ вполне благонадежен. Жаль только, — добавил мистер Шоу, что к этому островку невозможно пристать. Четвертое. Ладно, буду действовать на собственный страх. Куплю какой-нибудь путеводитель по Ирландии, Выберу несколько красивых мест и буду писать письма из Ирландии. От самого Глазга. Я бегаю по всем книжным лавкам и покупаю путеводитель по Ирландии. Но книготорговцы вежливо качают головой. Нет, у них нет никаких путеводителей по Ирландии. Есть путеводители по Корнуэлсу и Дюкери, по Сноудену и выставке в Уэмбле. Но, к сожалению, ничего. Абсолютно ничего об Ирландии. Наши туда не ездят. Пятое. Отсюда до Ирландии всего несколько часов езды. Но скажите, стоит ли без всякой надобности срывать завесу со страшной тайны, скрывающей от меня эту страну? Лучше я всегда с радостью и умилением буду взирать на карту Ирландии. Вот страна с которой я не снял покрывало. Примечание. Кимры, древние обитатели Уэльса, народ кельтского происхождения.